Глава 14. Как только мальчики уехали, Томас Хадсон затасковал. Но ему казалось, что это естественная тоска по сыновьям, и он продолжал работать. Конец твоего мира приходит не так, как на великом произведении искусства, описанном мистером Бобби. Его приносит с собой местный паренек, рассыльный из почтового отделения, который вручает тебе радиограмму и говорит: Распишитесь, пожалуйста, вот здесь на отрывном корешке. Мы очень сожалеем, мистер Том. Он дал рассыльному шиллинг, но рассыльный посмотрел на монету и положил ее на стол. Мне не надо, мистер Том, сказал он и ушел. Он прочитал телеграмму, потом положил ее в карман, вышел на веранду и сел в кресло. Он вынул телеграмму еще раз и прочитал ее еще раз. Ваши сыновья Дэвид и Эндрю погибли вместе с матерью в автомобильной катастрофе под Биоритцем. До вашего приезда все хлопоты берем на себя. Примите наше глубокое сочувствие. Подписано парижским отделением Нью-Йоркского банка. Вошел Эдди. Он узнал все от Джозефа, который узнал все от радиста. Эдди сел рядом с ним и сказал: «Мать твою!» Как такое могло случиться, Том? Не знаю, сказал Томас Хадсон. Наверное, они на что-нибудь налетели или их кто-нибудь ударил. «Уж, наверное, не Дэви вел машину. Наверное, не Дэви. Но теперь это уже не имеет значения. Томас Хадсон смотрел на плоскую синее море и на густо синеющий Гольфстрим. Солнце стояло так низко и скоро должно было зайти за облака. Думаете, она правила? Вероятно. А может у них был шофер? Какая разница? Думаете, Энди? Может быть, она могла ему позволить. Он малый самонадеенный, сказал Эдди. Был самонадеенный, сказал Томас Хадсон. Теперь уже вряд ли. Солнце садилось, А перед ним стлались облака. Как только наши выйдут на связь, надо послать телеграмму Уилсону, чтобы он прилетел сюда пораньше и пусть позвонит и закажет мне билет в Нью-Йорк. А пока вас здесь не будет, что мне делать? Да так, присматривай за всем. Чеки на каждый месяц я оставлю. Если начнутся ураганы, найми людей, сколько потребуется, чтобы помощь у тебя была хорошая и на катере, и в доме будет сделано, сказал Эдди. Но теперь мне на все это на Мне тоже сказал Томас Хадсон. У нас есть то младший. Да, пока есть, сказал Томас Хадсон и впервые заглянув в глубокую бесконечную перспективу, ожидающей его впереди пустоты. Как-нибудь справитесь, сказал Эдди. Конечно. А когда я не справлялся, Поживёте в Париже, а потом поезжайте к себе на Кубу, и пусть Том младший там с вами побудет. Писать на Кубе вам хорошо, вот и отвлечётесь. Конечно, сказал Томас Хадсон. Путешествовать будете, это тоже хорошо. Будете ездить на огромных пароходах, мне всегда на таких хотелось поплавать. Все их перепробуйте. Пусть везут вас по своим путям дорогам. Конечно, — Ах, мать твою", сказал Эдди. "И какого хрена нашего Деви убила?" "Не надо, Эдди", сказал Томас Хадсон. "Этого нам знать не дано". "Да пропади все пропадом! — сказал Эдди и сдвинул шляпу на затылок. "Как сумеем, так и сыграем", сказал Томас Хадсон. Но теперь он знал, что для него игра не стоит свеч.